Пилон очертил впадину широким кругом. «Вырой по этой черте глубокую канаву, и мы подберемся к сокровищу снизу, чтобы не растерять денег». ты разве не будешь копать? Значит, это я ворую одеяло? Это я краду вещи с постели друга, который приютил меня? Но-но-но-но...» «Один я копать не стану!» Пилон схватил сосновый сук, который еще накануне был половиной Святого Креста, и грозно приблизился к большому Джо-португальцу. «Ай, вар! Грязная свинья! Фальшивый дрог! Бери лопату!» Храбрость большого Джо испарилась, и он нагнулся за лопатой.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 И только перед самым рассветом его лопата ударилась о что-то твердое. Ой, в-в-в-в-в-вот он, Пелон. Осторожнее, не повреди его. Утро наступило прежде, чем они успели выкопать свой клад. Пелон.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 Одезическая служба Соединённых Штатов 1915 год высота 6 футов За за значит это не клад А мы может оторрём эту прекрасную медную дощечку и продадим её Джонни Пом-Пом нашел такую штуку. Он отодрал медную дощечку и пробовал ее продать. За выкапывание таких штук полагается год тюрьмы и две тысячи долларов штрафа. Томимый страданием Пилон хотел только одного: поскорее уйти от этого рокового места. Он встал. Вырвал пух высокой травы, чтобы завернуть бутылку И начал спускаться с холма Большой Джо сочувственно затрусил позади «Так куда мы идем?» «Не знаю»